Глава двенадцатая. Допрос. Утро оказалось недобрым. Казалось, я ощущал каждую мышцу в своем теле. Интересно, это из-за тренировок Палыча или отработки на кухне? Вроде бы вчера не надрывался, а сил двигаться нет. И это еще дар работал над восстановлением после нагрузки. Да, нужно выделить себе выходной, иначе я просто загнусь. Собравшись силами, я стиснул зубы и поднялся с кровати. «Уф, хвала тем, кто составлял расписание для первого курса. На сегодня физвоспитания не было, а это значит, что я могу хоть как-то расходиться за день. А вот что будет завтра? А к завтрашнему дню дар уже поможет восстановиться». Влада с Егором в комнате уже не было. Похоже, они уже спустили завтракать. Стоило мне вспомнить о еде, желудок призывно заурчал. Поэтому я быстро переоделся и вышел из комнаты. Но добраться до вожделенной столовой не удалось. Как назло, в гостиной мне встретился дежурный. Гущин, тебя-то как раз-таки я ищу. Марш к Андреяновой. Что за срочность? Это может подождать, пока я позавтракаю? Если меня послали за тобой, значит, не терпит. Шевелись давай. Я выругался про себя и поплелся следом за дежурным. Для себя я отметил, что они сменились. Сегодня дежурила уже другая группа. Интересно, что на этот раз потребовалось от меня Ирине николавне В последнее время визиты к ней стали мне надоедать. Я нарочно сделал большой крюк мимо столовой и ухватил яблоко со стола, поймав на себе недовольный взгляд дежурного. Пока мы поднимались по ступенькам, я громко чавкал яблоком и с довольным видом наблюдал, как лицо посыльного становится все краснее. — Гущен доставлен! — отрапортовал дежурный, словно меня вели под конвоем. — Пусть входит! — голос Ирины Николаевны показался мне слегка взволнованным и грубым. Такое впечатление, будто она намеренно старается придать своему голосу спокойствие. Причина волнения Андреянова выяснилась, стоило мне войти в комнату. В кресле для посетителей сидел низенький человечек с выражением лица, не предвещавшим ничего хорошего. Вот есть такие люди, одного взгляда на которых достаточно, чтобы понять его сущность. Кирилл Семенович Тимошевский, советник князя Ростовского по отношениям между дворянами. Мужчина поднялся с кресла, протягивая мне руку. «Михаил Игоревич Гущин», — представился я, пожимая руку. Интересно, почему Андреянова так нервничает? Насколько мне известно, она выше по должности, и, по всей видимости, этот Тимошевский ей не указ. Хотя, стоп. Я вспомнил устройство княжества, в котором говорилось, что судебные советники хоть и подчиняются местному князю, но в спорных случаях спокойно могут подавать апелляцию самому Преображенскому, точнее, его советнику, по отношениям между дворянами. Только так удается хоть немного приструнивать дворян. Иначе бы они уже давно проредили свои ряды в борьбе за власть. «Ирина Николаевна, не оставите нас одних с Михаилом». Мужчина повернулся к Ирине Николаевне, и я даже рот раскрыл от удивления. «Неужели она позволит ему такое поведение в родных стенах?» «Вообще-то, Кирилл Семенович, вы в моем кабинете, а не в своей дознавательной комнате, поэтому я сама буду решать, оставаться мне или нет». «И потом вы общаетесь со студентом Академии на ее территории, поэтому вы меня извините великодушно, но я буду присутствовать при вашем разговоре». «Боитесь за безопасность своих студентов?» Тимашевский улыбнулся краешком рта. «Обеспечиваю безопасность. Мне бояться нечего», — невозмутимо парировала Андриянова. «Обожаю эту женщину». Всего пара слов может загнать собеседника в тупик и держится так, словно ей любые проблемы нипочем. Советник понял, что больше от андриановой ничего не добьется, и повернулся ко мне. «Итак, молодой человек, я хочу просто с вами поговорить». «Вам нечего опасаться. Я задам вам несколько вопросов и хочу, чтобы вы дали мне исчерпывающие ответы». «Ага, конечно. Уже по этим словам я понял, что каждое мое слово этот червь будет анализировать и копать под меня». «Ну, пусть попробует. Конечно, буду рад помочь». Я изобразил добродушную улыбку, но она не произвела на Тимошевского должного впечатления. Он постучал костяшками пальцев по столу, изучая меня некоторое время, а потом произнес... «Я бы хотел поговорить о том, что случилось в поместье гущенных По нашим данным, на ваше родовое поместье напали неизвестные. Мы обнаружили тело сторожа и, по всей видимости, одного из нападавших на участке. Это не считая тел, найденных в самом доме. Какое вы имеете отношение к этому событию?» «Никакого», — спокойно ответил я. «Вы хотите сказать, что не знали о нападении?» «Господин Гущин, время было позднее. По всей вероятности, вы должны были быть дома». «Может, я кому-то и должен, но дома я не был. И позвольте поинтересоваться, где вы были?» «Я гулял с госпожой Градовой, если вас это так интересует». «Чудненько!» Глаза Тимошевского загорелись радостным огоньком. «А она сможет это подтвердить?» «Вот вы у нее и спросите. Госпожа Градова, к вашему сведению, свободная женщина и освобождена от долгоуслужения рода Гущиных». «Обязательно спросим», — ответил Тимошевский. «А пока скажите, вы часто гуляете с документами в кармане?» «Или как тогда объяснить, что в сгоревшем дотла ваших документов не обнаружилось, а за их восстановление вы не обращались?» Андриянова бросила на меня взволнованный взгляд. «Что, думаете, меня поймали на лжи? Держите карман шире!» «Это личная информация, но мы планировали снять номер в гостинице». «Но не сняли!» Тимошевский подался в мою сторону, чувствуя, что вот-вот дожмет меня. «Не выгорело!» Я наигранно скривился, цыкнул зубом и откинулся на спинку стула. А Тимошевский бессильно упал на свой стул. В дверь постучали, и в комнату заглянул еще один дежурный. «Градова доставлена!» — отчеканил он и исчез в дверном проеме, пропуская внутрь девушку. «Ох и вертлявый кусок дерьма! Он уже разнюхал, что Арина тоже в академии. Да, Тимошевский однозначно подготовился, прежде чем позвать меня». — Этим и объясняется, почему он вышел на меня только спустя неделю после нападения. — В принципе, все верно. Ну, чтобы он мне предъявил, не владея информацией. — Госпожа Градова, прекрасно выглядите. Советник расплылся в улыбке, и даже я удивился такому быстрому изменению его настроения. Вот же скользкий гад. — Чем обязана? — Позвольте задать вопрос. Где вы были в ночь, когда на поместье гущенных напали? — Вы его уже задали, — спокойно ответила Арина. Ух, она острое на язычок, когда нужно. Мне кажется, взрослая женщина не обязана отчитываться перед посторонними мужчинами о своих делах. Перед советником по отношениям между дворянами можно, процедил Тимошевский, теряя терпение. В таком случае я отвечу, что была с мужчиной. Сгущенным? А вот это уже не ваше дело. Я буквально физически ощущал, как у Тимошевского все кипит внутри, но поделать с этим он ничего не мог. Свободные, ответил он и повернулся ко мне. Когда дверь за Ариной захлопнулась советник произнес. «Господин Гущин, вы потеряли всю семью практически в один день. Как думаете, кто может за этим стоять? Поймите, я пытаюсь вам помочь». «Нет, ты пытаешься подкопать под меня с другой стороны. Раз не вышло на пролом на эмоции. Думаешь, Гущин сейчас превратится в мягкую тряпочку и растелится перед тобой шмагая носом? Ага, сейчас». Я состроил задумчивую мордашку и с умным видом изрек. «Понятия не имею». «Вашу сестру забрали в услужении Игнатьевы. Как вы относитесь к этому?» «Я уважаю законы нашего княжества», — спокойно ответил я, с трудом сдерживая улыбку. На Тимошевского было больно смотреть. Он был в ярости и отчаянии, но ничего поделать не мог, а мне доставляло удовольствие изводить этого человека. «Пусть знает, что получил достойного противника». «Уверен, скажи я, что обвиняю Игнатьевых в нападении. Он тут же припомнит мне это». А рассказать о Свиридове я не мог. По моим же словам, на момент нападения меня в поместье не было, а значит, я не мог допросить нападавшего. Нет, если мне кто-то и поможет выйти на Свиридова, то точно не Тимошевский. Михаил, скажите мне правду!» Тело передернуло, когда Тимошевский повысил голос, и я готов поспорить, что эта тварь использовала дар духовника. Я чувствовал, как его сила пытается подавить мою волю и выпытать все, что мне известно. «Да, не хотел бы я попасть в кабинет дознавателя». «Хватит!» На этот раз вмешалась Андриянова. Она поднялась из-за стола и стала между мной и Тимошевским, закрывая меня своим телом. «Кирилл Семенович, не забывайте, что находитесь в академии. Я не позволю обращаться с моими студентами подобным образом». «Да, конечно, Ирина Николаевна, простите». Пролепетал Тимошевский, вытирая платочком проступившую на лбу испарину. «Гущин, вы свободны». «Всего доброго». Я одарил Тимошевского издевательской улыбкой и уже перед тем, как повернуться к двери, посмотрел на Андриянову. Она подмигнула мне и слегка улыбнулась, но тут же лицо приняло серьезный вид. «Что ж, этот бой остался за мной. А сейчас мне нужно бежать со всех ног в столовую, если я рассчитываю сегодня позавтракать». «Ты где был?» Уже на выходе со столовой меня встретили Влад с Егором. По всей видимости, на завтрак я опоздал. «Ну, Тимошевский, подпортился же жизнь, скотина!» «Пришлось пообщаться кое с кем по родовым делам», — уклончиво ответил я. «А что, там уже совсем ничего не осталось поесть?» «Держи, специально для тебя прихватили». Влад протянул мне сверток, откуда исходил чудесный запах бутерброда. Я тут же развернул его и заметил, что там их было целых два. «Это вы что же, свои не съели?» «Ну, мы решили, что до обеда недалеко, а тебе нельзя терять форму перед боем. Спасибо». Я тут же впился зубами в еще теплый бутерброд и принялся жевать. Какое же это приятное чувство! Горячий потопленный сыр, ломтик ветчины и хрустящий ломоть свежего хлеба. Кстати, а что вы знаете о дуэлях? Ну как там вообще это все происходит? Ты шутишь? Влад не скрывал удивления, глядя на меня. То есть ты собрался драться с третьей ступенью на дуэли, совершенно не зная, как это делается? Ну, ты меня неправильно понял. Я уже дрался и в родовых разборках, и свой дом защищал от наемников. Мне бы понять, что на дуэли можно делать, а чего нельзя, ну и все такое. А то вдруг еще использую какой-нибудь запрещенный прием». «За это не волнуйся», — успокоил меня Влад. «На вас наденут защитные костюмы. Болевые ощущения будут такими же, а вот от смертельного удара должно защитить. Да и вообще, я бы на твоем месте переживал не за Кельчицкого, а за себя». «Это еще почему?» «Ну, он один из лучших. Поверь, это многого стоит». Я ничего не хочу сказать, но...» «Нет, ты как раз хочешь сказать, что мне ничего не светит. Но послушай, что я тебе скажу. Я здесь не для того, чтобы трястись из-за каждого шороха. Говоришь, этот Кельчицкий так силен. Вот и посмотрим, что скажут остальные, когда я выиграю. Вот этот настрой мне нравится». Влад заметно повеселел и похлопал меня по плечу. «Слушай, а все-таки чем так силен этот Кельчицкий? Ну, он дважды побеждал на школьных турнирах среди одаренных». А его фирменный боковой удар, которым он всегда добивает своих противников, вызывает бурю восторга у зрителей. Ага, принял. Благодарю. Я крепко задумался. На самом деле Влад рассказал не так уж и много, но подумать есть над чем. Похоже, ситуация куда сложнее, чем казалось на первый взгляд. И что мне делать? Использовать свой второй атрибут для победы в дуэли, раскрыть себя, но получить славу, или слить бой и сохранить свой атрибут в тайне. Разум подсказывал, что самое очевидное решение — не высовываться. «Ладно, мы в гостиную. идешь с нами?» «Нет, спасибо. Я пока поразмышляю насчет завтра». «Ну давай, мыслитель!» Я поднялся к себе в комнату и плюхнулся на кровать. До поединка оставалось чуть больше суток, и мне нужно основательно подготовиться. Первым делом размяться и привести себя в форму. За время пребывания в академии я совершенно не репетировал боевые техники, а это плохо». Дальше нужно было что-то делать со вторым атрибутом. Мне нужно развивать дар чародея, но как это сделать, незаметно. От волнения я подскочил и принялся нарезать круги по комнате. Когда я в очередной раз подошел к письменному столу, стоящему у окна, взгляд упал на стопку книг, которые невин взял в библиотеке. «Прорицание от Буяна до Яснозора, путь волхва, развитие дара с первой ступени выше». Я шепотом проговаривал название книг и едва сдерживался, чтобы не рассмеяться. И если бы эти книги не хранились в библиотеке Академии, я бы решил, что это какая-то фикция, написанная шарлатанами, чтобы заработать немного денег с доверчивых волхвов. пробежавший взглядом по стопке книг, я остановился на последней. «Чародейские практики и развитие навыка». А это как раз то, что нужно. Не знаю, зачем эта книга Егору, но вот мне она очень пригодится. Я тут же открыл ее и устроился за столом. Волхвы с атрибутом чародея управляют четырьмя стихиями Огнем, землей, водой и воздухом. Искусный чародей может вызывать наводнение или, наоборот, приказать водам расступиться, обрушить на врагов ураган или превратить свою кожу в камень. Конечно, для этого необходимо практиковаться и повышать ступень владения даром. Мне на второй ступени никаких ураганов пока не светит, а вот с каменной кожей поэкспериментировать стоит... Я прислушался к шуму в гостиной. Кажется, никто не собирался подниматься в комнату. Я отложил книгу и погрузился в медитацию. Настроился на силовые потоки своего дара. И он отозвался. «Отлично!» Теперь осталось только заставить превратиться в камень часть кожи. «Интересно, а если обратить в камень кулак?» «Нет, так будет слишком заметно». Кельчинский обязательно почувствует, да и со стороны заметит. Значит, нужно экспериментировать с кожей, которая прикрывается одеждой. Минут 5 ушло у меня на то, чтобы создать мощную каменную пластину, закрывающую грудь. Слишком медленно. Даже в бою с простолюдинами 5 минут – это просто несерьезно. Может, если чаще тренироваться, то получится лучше. Я развеял чары и собрался пробовать снова, когда за дверью послышали шаги. Всего секунды хватило, чтобы плюхнуться на кровать, а через мгновение дверь открылась и в комнату завалился Понебин. «Не спишь?» – взгляд у Егора был виноватый. «Уснешь тут», – отозвался я и вперился в потолок. В это время я прокручивал в голове результаты того, что мне удалось добиться с помощью этого эксперимента. Получилось, причем с первого раза. Да, слишком долго, но это только начало. Эх, жаль, что прежний Михаил не развивал чародейство. Поместье Гущиных для этого были все условия. Спустился себе в подвал и дерзай. Но нет, единственное, что он умел – выпускать волну огня, которую я тогда поджарил на летчиков. И то у меня получилось во многом за счет адреналина, а не умения. Я быстренько, только вещицу кое-какую заберу. Случайно книгу одной из девчонок прихватил. Поневин подошел к столу и схватил ту самую книгу по чародейству, которую я читал. Ну что за несправедливость? Егор ушел, оставив меня в одиночестве. Но я все-таки собрался с мыслями и направился в гостиную. Все равно сейчас мне уже не позаниматься, так почему бы не провести это время с пользой? Уже в коридоре стал свидетелем ссоры. Двое старшекурсников сцепились между собой из-за того, что их роды начали враждовать между собой. Как выяснилось, на днях произошло столкновение, и кто-то даже погиб. Что за сумасшедший мир. Целые роды сражаются ради общих целей, чтобы защитить или наоборот захватить что-то ценное. Отстоять свое право, точку зрения или вообще отомстить за обиду. Неудивительно, что за всей этой суетой они до сих пор не полетели в космос. Куда там исследовать бескрайние просторы, когда под боком порядка нет? Буквально через минуту на месте драки оказался Палыч. А я поторопился убраться подальше, чтобы лишний раз не мозолить перед глазами проректора. Когда пришло время обеда, мне стало немного легче на душе. Все-таки с сытым желудком решать проблемы куда лучше, чем ходить голодным. После загруженного дня мне было просто необходимо освежиться и прийти в себя. Конечно, можно было выйти в парк и с невинным видом скалиться другим ученикам. Но после некоторых событий мне вообще не хотелось видеть кого-либо. Поэтому я схватил форму и побрел в тренировочный зал. Все-таки мне нужно заниматься и развивать свой дар. «Если в поместье мне удалось справиться с тремя нападавшими, это не значит, что в будущем меня будут ждать одни слабаки, не рассчитавшие своих сил. Как минимум нужно найти и поквитаться со свиритовым а там и до Игнатьевых дело дойдет». Я прошелся по пустому коридору и спустился в подвал, где находились залы. К моему удивлению, я заметил двоих охранников в форме академии, дежуривших в зале. «Пришел размяться?» — поинтересовался один из них, заметив меня. «Это ты правильно придумал». «Надо банки качать, а то девки засматриваться не будут». На лице охранника появилась добродушная ухмылка. Сам он, судя по виду, частенько бывал в тренировочных залах. «Ага, есть свободное место». Его напарник фыркнул и посмотрел на меня, словно я сморозил какую-то глупость. «Ты шутишь? Начало учебного года. Кто тут будет ошиваться?» «Сейчас все перваки ходят по коридорам академии с раскрытыми от удивления ртами, а старшики стебутся над ними и валяют дурака». «В начале года в зал ходят разве что самые отшибленные или настоящие качки. Жди весны, вот тогда точно не протолкнешься. «Отшибленные или качки, значит?» «Интересно, к кому отнести себя в такой классификации?» «Ну да ладно, я же зачем-то сюда пришел. «А что весной? Все готовятся к турниру?» «К турниру и не только», — отозвался второй. «Вот увидишь, в конце зимы подснежники повылазят, которым срочно нужно подкачаться перед теплым сезоном». Все надеются, что за месяц-другой себе кубики пресса накачают и мышцы, как у дружинников. Да и девки тоже побегут, а вот увидишь». Сзади послышались быстрые шаги, и к залу спустился парень из новичков. «Я видел его на экзаменах и во время поступления. Кажется, его звали Григорий». «Что, заяц, пришел банки качать?» Встретил его голос охранника. Гришка втянул шею, сгорбился и поспешил на выход. «Я... Нет, я просто посмотреть». Парень умчался прочь, а охранники довольно заржали. «Ха -ха -ха -ха. Ладно, ты что стоишь? Пришел заниматься, так иди. Ты в общую комнату или в индивидуальной будешь заниматься? А можно одному, удивился я. Можно, но только осторожно, улыбнулся мне охранник. Дворяне они еще те затворники. Все боятся, что их дар умения или техники, кто рассекретит. Вот и тренируются частенько в отдельных комнатах. Хочешь, выбирай любую комнату слева, кроме первой, там сейчас фролова занимается. «Маша, что ли?» «А что, в Академии много фроловых?» Тут же вмешался второй. «Девка что надо вырастет. Уже сейчас видно, что жопа класс!» «Заткнись!» — перебил его напарник. «Неровен час услышит, тогда извиняться придется. А если до папочки дойдет, то вообще можешь с работы полететь». Тут дверь с тренировочного зала открылась, и в зале появилась Маша. Она окинула взглядом охранников, а потом удивленно уставилась на меня. «Гущин, ты-то что тут делаешь?» Но явно не морковкой торговать явился». Тут же вклинился не в меру болтливый охранник и заткнулся, поймав сердитый взгляд Фраловой. «Решил размяться немного и посмотреть, какие тут условия», — признался я. «Условия, что надо, заниматься одно удовольствие». «Не знал, что ты всерьез занимаешься физподготовкой», — заметил я. «А что, девушка должна уметь за себя постоять», — отозвалась Маша и тряхнула головой. Копна мокрых после душа волос рассыпалась по голове, а часть прилипла к лицу. Девушка тут же поправила непослушные волосы и собрала их в хвост. «Ну, плодотворные тренировки, а я пойду». Маша выскользнула из комнаты, оставив меня в компании охранников. Я кивнул им и направился в комнату, где занималась Маша. «Кто знает, может, удастся найти что интересное». «Все-таки задница у нее классная», — прошептал охранник, когда я уже почти скрылся в комнате. «Ей, за что подержаться».